Белов. Придет серенький волчок. Примороженная хрустальной корочкой зимнее солнышко превратила лес в сказочные палаты невиданной красоты. Серебренные иним хмурые елки гордиливо санились, нарядившись словно девки на посиделке. суровыми стражами стояли обломанные летние бури, и кривые стволы. Шуба мха, затянувшая буреломы, переливалась россыпью студеного жемчуга. В густом рябиннике на краю Хорицкого болота дралась и кормилась стая озорных свиристелей, оглашая округу суматошными трелями. Наташка Клюева зажмурилась, на миг представив себе княжной, али маркизой какой, непременно в корсете и с бледным лицом. Идёт она, такая вся из себя, по королевскому дворцу, а ей поклоны все бьют, и глазов не смеет поднять. И платье по полу шуршит, ширк-ширк, и каблучки, как копытца, стучат. Тук-тук, а впереди ждёт взаправдашний принц. И конь у него непременно белый-прибелый, только принц, как у нас с собой, не взял, ведь негоже во дворец-то с конём». Смотрит принц на Наташку с любовью и говорит. «Я иду искать!» Крик подружки-матрёнки вырвал Наташку из сладкой мечты, вытащил из дворца, бросил обратно в подмороженный лес. Была княжна, а стала обратно Наташкой Клюевой десяти неполных годков из села Нелюдова, что стоит на Мстереке и никаких не знает горев. «Эх, интересно, чего принц там сказал?» «Ох, ох, онюшки, ох!» Наташка юркнула в заросли, сбивая стеклярусные бусины льда, густо облепившие сухую траву. Декабрь стуженик за половину перевалил, а снега как не было, так и нет. Зима нынче выдалась поздняя, и Наташкина бабушка Авдотья, лёжа на печке, целыми днями только и сокрушалась прогрядущий неурожай. А не урожая все боялись пущи чудищ, которые в лесе сидят. И Наташка боялась. Помнила, как два лета назад мать щи из коры сосновой варила с травой-лебедой. От тех щей помер Наташкин младший братишка, а у самой Наташки ножки тонкие-притонкие стали, а живот раздулся, словно у лягухи какой. Оттого, видать, матушка и велела бабушке помалкивать и людей не пугать. «Да и чего пока говорить? Сейчас время сытное и Рождество близко. А что снега нет, то даже и хорошо!» Подрядилась Наташка с вредной тёткой Евдокией и другими соседками за клюквой ходить. Три бабы, девчонки, да охраной два мужика. Дядьки Силантий и Прокол с самострелами. Село совсем рядом, нечисть. Летняя по берлогам спать расползлась, а зимняя ещё не появилась. А всё одно а Пасху надо иметь. Ягода уродилась красная, спелая, примороженная, сладости поднабравшая. Знай, собирай, сама просится в кузовок, руки только зябнут, да чего уж теперь. Клюковку Наташка на базаре продаст, а на денежку купит иголок, бисера да ленточек всяких, а бабушке пряник, чтоб на печке было слаще лежать. Наташка быстро ягоды набрала, Матренке помогла, да и затеяли патрушки в прятки играть. А скоро уж и домой. «Девочки, на виду будьте, слышите?» — донёсся голос тётки Евдокии. «Слышим! Будем!» — отозвалась матрёнка, звонко захрустела смёрзшаяся трава. Наташка отбежала чуть дальше, затаилась у корней огромной ёлки и прикрыла ротик варежкой, чтобы не засмеяться — Матренка рядом совсем, вот-вот покажется, надо бы её схватить неожиданно, вот она заорёт, а потом повалить и снега во все места напихать. Вот только снега-то нет, не удастся потеха. Сверистели, вдруг разом замолкли, только вот гоношились и всё. На лес опустилась мертвая, стылая тишина. Что-то тёплое упало вдруг на лицо. Наташка стянула рукавичку, безотчётно коснула щеки и недоумённо вскинула бровь, увидев на пальцах багровый мазок. «Это чего?» И тут же отпрянула. Прямо перед носом пролетела тягучая капля и шмякнулась, оставив тёмный липок на осыпавшейся хвое. Наташка подняла глаза и сдавленно засипела. Над головой, перекинутой через толстую иловую ветку, висел измятый переломанный человек. Руки и ноги безвольно обмякли, лица не было видно, с пальцев сочилась алая кровь. Наташка всхлипнула и поползла назад, забыв про варежку и игру. Хотелось снова закрыть глаза и оказаться в сказочном дворце, и чтоб принц прискакал и спас». И тут истошно и страшно закричала матрёнка, совсем рядом, саженек в десяти, скрытая за деревьями. Крик резко оборвался, и Наташка услышала глухое рычание. Жуткое, еле различимое, похожее на собачье. Рычание сменилось влажным треском и хлюпаньем. Наташка поднялась на подгибающиеся ноги и рванула, не помня себя. Дороги не выбирала продираясь на пролом сквозь морозный подлесок. Острая ветка царапнула щеку, другая костлявой лапой уцепилась за подол телогрейки. Наташка ойкнула, обернулась и краем глаза увидела далеко за спиной приземистую черную тень. Была и пропала. Только иней взвился невесомой колючей пургой. Наташка побежала, дыхание сбилось, в боку кололо, Серчишка грозилось выпрыгнуть из груди. Она выскочила на край болота и резко остановилась. На мху разметалась тетка Евдокия, вспоротая от паха до середины груди. Топорщились сломанные ребра, клубок сизых внутренностей выпал на землю, дымясь на морозце легким парком. Корзина с клюквой опрокинулась, ягоды тонули в крови. Алые на алом, алые на алом. Пахнуло мокрой псиной и падалью. За спиной возникло нечто огромное, злое и хищное. Наташку с головой накрыла черная тень. Горячее, смрадное дыхание обожгло затылок через платок. Наташка пошатнулась и упала на колени. Алое на алом. Алое на алом. Лес был темным и страшным, и елки Крутили безумный дьявольский хоровод. Год пролетел не то чтобы особо дрянной, так самый обыкновенный, полный сверх всякой меры разных жизненных гадостей и блядских чудес. Господь насыпал всякой херни, не скупясь, видать по-стариковски запнувшись и опрокинув над многострадальной новгородской землей ведерко, полное самым отборным сраньем. В июне в столице выгорел плотницкий муниципалитет, люди метались в пламени и горели живьем. В пожаре, как водится, обвинили жидов, по городу прокатились погромы, толпа грабила, насиловала и убивала. Под горячую руку попали немцы, фряги и заезжие басурмани. Разбушевавшийся город утихомирили только войска, зачинщиков сдёрнули на Софийской площади, а тела запретили снимать, пока не сгниют. Новгород затих, окутанный дымом, закопчённый, полный гнили, слухов и шёпота». На восточных границах порча тянула хищные лапы, и лесная стража сбивалась с ног, отлавливая ползущих с восхода чудовищ, живых мертвецов, зараженных зверей и банды обезумевших, продавшихся дьяволу дикарей. Лили ядовитые дожди, губили посевы и не успевших укрыться людей. Возле торжка выпал невиданный град, чёрный, ощупью мягкий, а внутри каждой градины зубастый червяк. Солнце всходило щербатое, суля невзгоды и злую болезнь. Осенью подняли налоги, но всем уже было плевать. Зима, как всякая противная сука, где-то блудилась, чему рух бучила, первейший охотник на всяких страховидлов и молоденьких вдов, был очень даже и рад. Толку с этой зимы! Ну, красиво. Снежишка, драны на ветках висит, все, сука, такое нарядное, но ведь пару дней полюбуешься, и дальше поперек горло та красота. То морозище лютое, то слякоть примерзкая, небо серое, сугробы в сажень высотой, из берлоги лишний раз носа не высунешь, семь месяцев зима, остальное время непонятная ерунда. И покой черт чёрт люди тут вообще удумали жить? Говорят, предки мудрости были великой, а на деле чистые дураки. Нормальные-то на югах все живут, возле тёплых морей, где у каждой хаты деревья с хруктой сладкой торчат. Утром встал, пузо почесал, хрукту эту сожрал. Само всё из земли дуриком прёт. У нас только желуди сами растут. Так ими пока нажрёшься, наплачешься». А если и нажрёшься, а после в сортире за это расплатишься, как на страшном суде. Так бучило и мечтал бы о всяких морях, потихоньку сходя от скуки с ума. Но, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. В очередной праздный и прекрасно ужасающий своей бесполезностью день примчался мальчишка-гонец из села и, захлёбываясь, разразился сбивчивой речью, из которой Рух понял немногое. «Хорицкое болото», «Там», «Кровище», «Заступа», «Убивство» и «Срочно». Ну, срочно так срочно. На Хорицкую топь рух чутка пьяный, в меру веселенький, прибыл до темноты. «Опознали?» — бучило по собачьей, наклоняя голову с интересом, рассматривал изувеченный труп. Мужик в коротком полушубке принял лютую смерть. Удар пришёлся в спину, выломав рёбра вместе с хребтом. В рваной ране колом встали замёрзшие лёгкие. Пустые, остекленевшие глаза уставились в небеса. «Опознали!» — хмуро подтвердил фрол Якунин. «Сельский пристав и, как ни странно, для представителя власти хороший, в общем-то, человек». «Нашинский он. Прокол Куницын. 36 лет. Из крестьян». «В лесу чего делал? Гулял?» «Соседом и бабами за клюквой пришёл». «Мужики охраной!» «Мишка, покаж!» Фрол повелительно махнул рукой. Сбоку подскочил тощий, остроносый парень в плохо подогнанном полицейском мундире. Один из двух фроловых подручных. Второй, неуклюжий, похожий на облысевшего медведя-шатуна, Кирка Соломин, переминался с ноги на ногу чуть в стороне. Оба жандарма звёзд с неба не хватали, но фролу выбирать и не приходилось. Мишка, отчего-то очень стесняясь, показал руху грубо смостряченный арбалет. «Ясно, обычная практика в новгородской земле. Без оружия из села ни ногой. Простое правило, описано кровью. Тут, правда, оружие вовсе не помогло». «Семером пошли. Три бабы, две девчонки и два мужика». Фрол продолжил доклад, важно тыкая пальцем, выложенные редком тела. Итогом четыре мертвяка, двое живых. Живых? навострил ухо бучило. Мужик второй спасся, Силантий Дымов, и баба одна. Софья, торопка, оба сейчас в жандармерии сидят, напуганы до смерти, херню разную несут, толку никакого от них. Хоть какие-то добрые новости от тебя. Рух строго глянул на Фрола. Почему тела в кучу стащили? Ведь не здесь они померли и простынями накрылись. Мишка с Киркой в одно место снесли, понурился пристав. Они тут первые были. А я тебя предупреждал, добавил голосу суровости рух. Будут мертвецы без меня пальцем не трогать. Всю картину поломали, а столопы твои. Говорил я, а толку, отмахнулся Фрол. «А мы чего?» — Мишка шмыгнул простуженным носом и зачистил. «Они лежат. Ужас чего. Ну и мы, ну и того. Не по-христиански так-то лежать. Ты, Мишка, к соседке ходишь блудить при живой жене. То доподлинно знаю», — уличил Рух. «То по-христиански, видать?» Мишка не нашёлся с ответом и обиженно засопел. «Сукины дети, наворотили делов», — подумал Рух, — подхватил еловую шишку и показал жандармам. «Видали? Знаете, чем хороша? Её если в задницу запихать, обратно не вынешь уже. Намёк ясен?» И, не дожидаясь ответа, заглянул под ближайшую простыню. В горле запершило. «Матрёна Ивановна, девяти лет», — Проскрипел Фрол. Битая оспа щека пристава нервно задергалась. Бучила опустил невесомую ткань. Ребёнка разорвали в куски. Он пересчитал тела и нахмурился. «Пошли семером. Двое спаслись. Здесь четверо лежат. Где ещё один? И правда где?» Фролл повернулся к своим молодцам. Жандармы переглянулись, и Мишка неуверенно отозвался. «Дитё, второе не нашли. Всё обыскали, а её нет. Домой не возвращалась». «Может, в лес убежала? Или чудище утащила с собой?» «Ясно», — кивнул Бучило. «А почему чудовище?» «Так, а кто?» — удивился Мишка. «Не что человек. Такое смертоубийство только чудище поганое сотворит что «Чё «Чё-то ты умён для жандарма», — восхитился Бучило. «Я б с тобой поспорил, кто Гаже, чудище или человек. Но тут ты, Мишка, хоть и дурак, а верно подметил». «Правда?» – Мишка расплылся в недоверчивой щербатой улыбке. «Истинный крест!» – Рух кивнул на мёртвого прокла. «На спине следы огромных когтищ. острющие страсть. Мясо, как масло, пластают. И пятерня огромная!» – он приложил ладонь к покрытой морозной корочкой ране. Судя по размеру порезов, лапище неизвестной тварюги была раза в три больше, чем человеческая рука. «И кто это был?» — с придыханием спросил Фрол. «Ща, погодь!» — бучило картинно, охлопал себя по бокам. «Где же он?» «Кто?» — спросил пристав. «Да шар сраный колдунский! В него смотришь, и разом прошлое и грядущее зришь!» — фыркнул Рух. «А нету, дружочек мой, Фролушка, у меня шарика этого и не было никогда! Оттого хер его знает, кто тут чудил!» Одна надежда на свидетелей твоих. С них и начнём. А пока...» Он замер, навострив уши. В зарослях слышалось еле различимое царапанье. По спине побежала зябкая дрожь. «Неужели тварь ещё здесь?» Затаилась падла и наблюдает. Рух плавно, без резких движений, вытянул из-под плаща взведённый пистоль. Оружие вселило уверенность. Жандармы, не понимающие, хлопали глазками, но Фрол, вот великого ума человек, уже тянул из ножен тяжёлый кавалерийский палаш. Бучило взглядом приказал им остаться на месте и медленно пошёл вглубь нахмуренного декабрьского леса. «Нет, не от храбрости великой, просто, сука, кто-то должен был пойти». Хрустела подмороженная трава, время остановилось, воздух словно сгустился. Солнце закатилось за зубчатый край, и опушка стремительно тонула в морозно дымящихся сумерках. Впереди зашоршала, рух неосознанно прикусил губу, палец окостенел на железе спускового крючка. Засгнившим поваленным деревом чернело промоина. На дне шевельнулась, и бучило каким-то чудом удержался от выстрела, в последний момент разглядев окровавленную, истерзанную девочку лет 10. Полицейский участок села Нелюдово незаметно притулился с краю ярмарочной площади, особо ничем не выделяясь на фоне прочих домов. Ни каменных сырых подземелий, ни специального окошка для взяток, ни пыточных, ни виселицы при входе, обычный рубленный пятистенок, каких тьма на тысячу по всем пределам новгородской земли. Сени, заваленные хламом, комната с лавками и столом, полки с бумагами, да отдельный закуток на запоре для разной буйной братьи, подозрительных нищих, проституток и всяких других прощелык, с которыми время от времени нелюдовская полиция начинала вести борьбу, насколько бурную, настолько и бестолковую. Рух повсегдашней своей невиданной скромности расселся на единственном стуле – принадлежавшим Фролу Якунину, и внимательно разглядывал выживших в резне на болоте. Софью Торобку он сразу узнал. Года три назад была замешана в каком-то мелком деле о колдовстве. То ли сама ворожила, то ли рядом стояла, ни черта памяти нет. Одно точно – доказательств найдено не было, или Рух херово искал. Силантия Дымова Рух видел впервые. Вот ведь странная штука – судьба. «Четверо померли, выпотрошены и разорваны на куски, а эти целёхонькие. Что это? Везение? Стечение обстоятельств? Шутка уставшего бога? Происки дьявола? А бес его разберёт? Жизнь, как она есть, во всей своей непредсказуемой красоте». «Меня знаете?» – нарушил он тишину. «Знаем, батюшка, как же не знать?» Софья Торопко, баба лет 40 тоща, с редкими сальными волосами и морщинистым некрасивым лицом, нервно затеребила краешек головного платка. «Чай не дураки», – хмуро добавил Силантий Дымов, – «немолодой мужик, крупносложённый, широкоплечий и весь какой-то помятый». «Тогда сразу к делу», – Бучила навалился на стол. «Что случилось на болоте? Чего видели и отчего бежали?» «Страху, страху, батюшка, натерпелись!» – заголосила Софья. «Зачем, зачем попёрлись на топь? А я говорила, а я предупреждала, а кто меня слушал?» «Я тебя сейчас ударю!» – оборвал поток бабьей говорливости рух. «По делу давай, без затейливых предисловиев!» С того момента, как всё по махерке пошло. это я мигом!» – баба как-то сразу приняла деловой вид – Мы, значит, журавиху собираем. Её на болоте тьмущая тьма. Всё от краю до краю красно. Ты очумела, что ли, совсем? «Прости за ступ, батюшка, э, прости», – ахнула Софья. «Не знаю, как и начать. Прости, дуру грешную, мы слишком и путаюсь. Рядом со мной в копытого ягоду брала. Ох, и спорая баба. Э, всё, всё, поняла. Опять мне туда свернула. Так я краешком глаза смотрю. Нету её». Только была и нет. Ну, мало ли, может, до ветра пошла за кусток. Опять смотрю. Стоит фроська среди деревьев, теперь далече уже. Сажених в полста. И машет, значит, рукой. Призывно так. Присмотрелась я и обмерла. Фроська-то не стоит. Ноги до земли не достают, будто парит и перебирает ими тихонечко». А сзади, в зарослях, я и не углядела сначала чудище высотой, чуть не с избу, и с собой горбатая, чёрная окисмоль и фроську за шею лапищей держит и мне, что ли, как бы показывает. А потом раз, и пропало рывком, и фроську с собой несло. Ну, я клюкву бросила, хай с ней, с клюквой проклятой, подол подобрала и текать, только у ворот я помнилась. «Чудовище, выходит, не разглядело», – без особой надежды уточнил Рух. «Не разглядело, батюшка», – истово тряхнула космами Софья. «Чудище за ёлкой пряталось. И всё такое-то. Не знаю, расплывчатое было. Я и видал это его самую чуть». «И ты не видал?» – спросил Бучила у молчаливого Силантия. «Может, видал. А может и нет», – неопределённо пожал плечами Дымов. Прокол покойный, царствие ему небесное, на другой стороне поляны караулом стоял. И видел я, как из зарослей выскочила тварище, вся в шерсти, как жопа у сатаны. Сцапала его и утащила, я моркнуть не успел. Он снова примолк, бездумно глядя куда-то руху через плечо. «А потом?» «А потом я сбежал», — без обиняков признался Силантий. «Струсил?» «Струсил». С вызовом ответил мужик и впервые посмотрел Руху прямо в глаза. «Ну, ничего, со всеми бывает, сам грешен», – ободрил Бучило. «Убежал, а потом вернуться хотел. Негоже ведь так. А всё одно страх пересилил. Кто я такой? Пахарь, и пахарь-сын. Куда мне со зверем лютым тягаться? Одно дело перед бабами с самострелом выхаживать, когда никакой нечисти в помении нет». И совсем другое, когда... Эх, Силанти очень хотел, чтобы ему верили, верили и не судили. Бучило посмотрел на Дымова с невеселой усмешкой. Мда. А что он мог сделать? Героически сдохнуть? Кто знал, что вблизи леса появится настолько сильная и злобная тварь? Да, балуют по мелочи русалки или шаки, играют с людишками... Бывает и до смерти, но в чащах и дубравах своих, куда человеку по старому закону хода как не было, так и нет. Кто туда забрёл, сам, почитай, виноват. К жилью не суются, детей не воруют, скотину не портят, чтут с заступой уговор. И всем хорошо. Но ведь не сыскалась какая-то мразь. «Чёрт энто или дьявол!» — Софье надоело молчать. Рога у него были и хвост. Угу, и вилы! хмыкнул бучила. Ты его вроде не видела толком, а тут уже и рога, и хвосты. А рога видела? уперлась баба. Силанти, скажи. Не было рогов, матнул бородой Силантий. А может, и были. Я врать не буду. А я, значит, вру, Софья аж подпрыгнула от возмущения. Не трожь ты меня. Безлобно отозвался Силантий. «Я теперь себя не прощу, Евдокиюшку мою ненаглядную. Сгубила чудище поганое. Её и всех остальных. Я живой сижу тут, лясы точу, а они лежат. Дети-то махонькие совсем, девчонки-соплюшки». «Одна девчонка живая», – успокоил Бучило. «Живая?» – ахнул Силантий. «Наталья Клюева из леса обратно на болото выползла», — пояснил Рух. «Пораненная сильно, обмороженная, в чём душа держится, сам не пойму. У лекаря сейчас, даст бог, обманут костлявую». «Господи, помоги!» — Софья мелко перекрестилась несколько раз. «Ты знаешь за от чего?» — Селанти добила, сжал кулаки. «Ты гадину-то будешь ловить?» «Ну, скорее всего», — усмехнулся Бучила. «Или она меня тут третьего не дано». «Меня возьми с собой», — глаза Силантия под кустистыми бровями полыхнули огнём. «Я вину искуплю, а бузой не буду. Не откажи заступа». Рух глянул пристально, весьма неожиданно. Интересно, чего стоило это Силантию? Смолодушничал, убежал, а теперь терзает себя. Нет, конечно, может, завтра опять передумает. Смекнёт, что зря в пекло полез. Ну, порыв достойный. Чего говорить. Добровольный помощник зверь редчайший по нынешним временам. И сказал. Лады, если понадобишься, дам тебе знать. Фрол, отпускай обоих. Они и так сегодня дермишка хлебнули лишка. Не забудь заступа. Слышишь? Селантий на миг задержался в дверях, и следом за Софьей вышел в студенную зимнюю ночь. «Какие мыслишки?» – спросил Фролл, едва они остались наедине. «А никаких», – признался Бучило. «Тварь в лесу и болотах прячется. Хер кто найдет. Тут хоть три полка прочесывать засылай. Бестолку все. А у нас ты, я, два орла твоих, да Силантий. «Кстати, Селантий этот откуда?» Я вроде раньше не видел его. Месяца полтора, как прибился к селу, поделился информацией Фрол. Беженец с водской губернии. Документ в порядке. Евдокия, покойница, приютила его. Жили нормально, пока за клюковкой не пошли. Клюквы до добра не доводят, согласился Бучилло. И чего будем делать? Затаил дыхание пристав. Ждать, отрезал рух. «Ждать, надеяться, верить. В Бога, в дьявола или в науку драную. Нам сейчас любая помощь нужна. К себе пойду. Буду думать и водку пить. А ты спать ложись. Утро вечера мудреней». Утро вместо возвышенной мудрости преподнесло очередной паскудный сюрприз. Едва рассвело, и стылая темень клочьями рваной паутины потекла обратно в выстывшие леса, стража обнаружила у ворот четыре человеческие головы, аккуратно сложенные в рядок. Бучило, поднятый ни свет ни заря, зябко кутался в драную шубу и разглядывал замечательную находку, матерясь про себя. Возле ворот успела собраться небольшая толпа. Жандармы пытались сдержать любопытных, покрикивая и угрожая дубинками. Глухо переговаривались мужики. Галдели бабы, выли безутешные вдовы. «Вроде зима, самое спокойное время, и вот тебе на!» Головы были оторваны с мясом, лица перекошены болью и ужасом. В глазах намёрзли жидкая кровь и вода. «Ужас! По грехам нашим тяжким!» «Заступа пришёл. Заступа защитит. Ага. А этих вон защитил?» Сдавленно шептались в толпе. «Лесорубная артель. Главным Карл Воропаев!» Фрол указал на самую лохматую голову. «До больших снегов собирались на вырубке возле лосинного урочища жить. Оно воно как вышло». Вышло так себе. Рух протяжно вздохнул. Хотели деньжат заработать, от сварливых жен вдалеке. Тяжелая мужская работа, лесные красоты, теплые компании, винишка, посиделки возле костра, мясо на угольях шкварчит. М-м-м, не жизнь, а мечта. Пока из чаще не выползет нечто ужасное. Та же сейчас сработала, не выдержал Фрол. Может, и так, откликнулся рух, но не хотелось бы. «Почему?» – насторожился пристав. «Убивает по-разному. А у каждого чудища свой способ всегда. Кикиморы потроха выедают, лихоимцы рвут по частям, визгуны горло режут и высасывают глаза, и так далее, кто на какую пакость гораст. По трупу почти наверняка определишь, чьих грязных лап это дело. а На болоте людей покромсали, тут головы оторвали». «Если одна тварища сработала, то хреновые наши дела, голубчик мой фрол. Раз убивает по-разному, да ещё и головы притаскивает к силу, значит, тварь разумна не хуже тебя и меня. А взять жандармов твоих так и по боли видать». «Разумно?» – ужаснулся Иконин. «И это самое дерьмовое!» – кивнул бучило. С обычным чудищем управиться легче, с ним понятненько все. Оно жрать хочет, плодиться и спать. От этой всякой пакости жди. И что делать? напрягся пристав. Перво-наперво поднимай своих, идем в лосинное урочище. Конно, людно и оружно. И быстро! Фрол исчез. Простоволосая баба в накинутой на плечи шале, припавшей на колени возле голов подняла полные боли глаза и прошептала. «Как же, как же оно так, заступа, батюшка! Порешили мужиков наших! Не уследил ты, милостивец, не уследил!» «На всё воля Божья!» — буркнул рух. «Дети сиротами остались!» — выдохнула баба. Толпа затихла, заслушалась. «Ты меня не совести!» — бучило ковырнул землю носком сапога и повысил голос. «Эй, слышите? Я, мразь, отыщу и наизнанку выверну. А сейчас все по домам и из села пока не разрешу. Нос никому не показывать, если жизнь дорога. Были шутки, докончились». Да «Как же это?» – удивился высокий, нескладный мужик. «И долго сидеть? Сколько понадобится?» Отрезал Бучило и, высмотрев в толпе Силантия, призывно махнул рукой. Силантий подошёл, оттирая селян широким плечом. На оторванные головы смотрел без особой боязни. Меховой триух натянут на самые глаза. В руках самострел. За поиск кафтана заткнут кистень. Через плечо перекинут опасного вида капкан. «Ты куда в таком виде собрался?» Как родному улыбнулся Бучилы. «Зверя ловить!» не стал кривить душой Силантий. «Ты не зовёшь? Я ночь промучился и чуть свет решил сам дело вершить. А тут это». «Зверя, значит, ловить?» – уважительно прищурился Рух. «Смелый ты, дядя». «Насмехаешься?» – Силантий обиженно засопел. «Ничуть не бывало», – бодро соврал Рух и обратился к остальным. «Во, видели?» «А то сопли развесили. Батюшка, помоги, батюшка, защити!» А человек взял, стрелял, древне, херню какую-то железную и пошёл зверюге хвост выдирать. «Учитесь!» «А тебя по что держим тогда?» выкрикнул кто-то чересчур смелый из задних рядов. Крикуна поддержала добрительный ропот. «Для красоты, сука ты горластая!» окрысился бучила. Толпа отхлынула, Из ворот выкатилась коляска, запряжённая двумя гнедыми кобылами. На облучке расположился фрол Яконин. За ним жандармы, мишка с киркой, ряженные поверх мундиров бригантины из страченных ржавчиной железных пластин. Рожи от этого умнее не стали. От обоих ощутимо тянулось и ухой. Приняли уже для храбрости сукины дети. «Так...» «Всё, расходимся!» Рух вскарабкался в коляску и обернулся к Силантию. «Ну, чего встал? Особое приглашение ждёшь?» Силантий, насупленный и серьёзный, полез следом, путаясь в цепи капкана. Так с триумфом и отбыли. Рух украдкой глянул через плечо. Народ послушно возвращался в село, ворота закрылись, нелюдово, напуганное и взвинченное, садилась в осаду против врага, которого не видел никто. «Оружие всякого взяли с запасом», — похвастался Фролл. Рух уже видел и сам. Жандармы сжимали громоздкие фитильные мушкеты, на полу у коляски уложены сабли, заряженные пистоли и топоры на длинных боевых рукоятях. Не хватало разве что пушки. Хотя, зная прижимистость Якунина, можно было и того ожидать. Туманная полоса елового бора ломаной зубчатой полосой царапала низкие серые небеса. Притихшее село и поникшие желтые от сухостоя поля остались далеко позади. Разбитая колея петляла то вправо, то влево. За обочинами густо вставал тоненький, пронизанный ветрами молодой березняк. В лес въехали в полном молчании. Вроде лес как лес — Знакомый до чертиков, и вдоль поперёк. Но от мысли, что в чаще скрывается зловредная тварь, всем даже бучили было не по себе. От поганого ощущения чужого взгляда по спине бежал холодок. Жандармы крутили головами, судорожно раздувая тлевшие фитили. Силантий застыл чёрным вороном, изредка сверкая глазищами из-под бровей. Ельник, голый и притихший, костенел в призрачной дымке. Временами мелкой колючей крупой сыпал снежок. Лес зашиворот, покусывал щеки и стаивал на спинах беспокойно похрапывающих кобыл. Когда до лосиного урочища осталось меньше версты, Рух тронул Якунина за плечо и тихо сказал. «Пу, приехали, дальше пешком» и первым спрыгнул с коляски на затвердевшую придорожную грязь, прихватив с собой кавалерийский карабин. Калибр для охоты на неизвестное страшилище маловат, зато ружьишко короткое и ухватистая, Для чещебных баталий самое то. Бравая команда посыпалась следом. Вооружённая, напряжённая и немножечко пьяная. — Кирка, останешься при лошадях! — шёпотом велел Фролл. «Будет исполнено», – здоровенный жандарм послушно кивнул. «Не советую, если, конечно, не хочется увольня в могилу загнать», – воспротивился рух. «Разделяться гиблое дело. Все за мной и приглядывайте за спину и по сторонам». Крохотный отряд втянулся в примороженные, усыпанные и ним заросли. Тишина стояла жуткая, гробовая. Только вдалеке выстукивал дятел. «Тук-тук». «Тук-тук! Всякий мёртвый будет тут!» Скоро убучило от пристального вглядывания, разболелись глаза. Едва заметная тропка вилась впереди заросших чахлым малинником буреломов. Позади напряжённо сопели и шмыгали носами горе-охотнички. Ельник поредел и сменился высоченными соснами, стали попадаться свежие пни и кучи хвороста в человеческий рост. Близилась вырубка. Рух настороженно замер на краю широкой прогалины. По другую сторону горбом дыбилась крыша землянки с распахнутой дверью. Рядом кострище, обложенное камнями, с опрокинутым в угле артельным котлом и колода с воткнутым топором. Тишь да благодать, если бы не одно «но». На поляне шло кровавое пиршество — Троица крулаканов рвала мертвецов, воя, рыча, грызаясь и, топорща друг на дружку, костяные гребни, идущие вдоль спины до хвоста. Ну, конечно, как же без вас, а говорят, повывелись такие падлища в наших лесах. Приземистые, похожие на обросших куцым мехом ящеров, горбатые твари со впалыми брюхами и выпиравшими ребрами, Пожирали трупы сгинувших лесорубов. Бучило жестом приказал своим орлам рассредоточиться. Крулаканы – нечисть опасная. Жрут гнилятину в основном, но и живиной не брезгуют. Надо только их шугануть. «В бошки бейте!» – прошептал рух, тщательно прицелился и пальнул. Самый крупный крулакан с белесыми полосками на шкуре – качнулся на подкосившихся лапах и ткнулся зубастой мордой в еду. Бахнули мушкеты жандармов. С такого расстояния хер промахнёшься. Эти придурки сумели. Первая пуля отшвырнула крулака напрочь, вторая с противным свистом улетела в заросли, сбив с веток налить и мох. Раненая тварь покатилась по земле и вскочила, оглушительно завизжав. Рух уже бежал на поляну, выхватывая пистоли и, что есть мочи, оря. Крулакан тяганул навстречу, и бучило выстрелил навскидку, а скаленная морда взорвалась облаком зеленой крови. Тяжеленная туша полетела кубарем и застыла, сучая когтями по опавшей хвое. Раненая мушкетная пуля и тварь попыталась сбежать, припадая на левую лапу, но не тут-то было. Несчастного Крулакана в полном составе нагнала доблестная нелюдовская полиция и принялась клетовать, почем попала в три палаша. Чудище крутилось и выло, пока не издохло, порубленное в куски. «Вот так, суки!» – победно крикнул Бучило и замер, вдруг почувствовав, как в спину пахнул падальный смрад. Он успел обернуться, когда взявшийся хер знает откуда под жарой ободранный крулакан сиганул с крыши землянки. Длинное, с морщинистым голым брюхом тело распласталось в прыжке. «Да орался, идиотина!» – успел подумать Бучило, отбрасывая бесполезные пистоли и пытаясь выпутать из-под шубы верный тесак. «Да разве успеешь?» Время словно остановилось и загустело. Загнутые когти тускло блестели, клыкастая харя ощерилась, щёлкнула. В правом боку твари вырос арбалетный болт, крулакана сбила с траектории, и вонючая туша задела руха только плечом. По ощущениям, это было как попасть под коня. Бучило отлетел и шмякнулся озимь, сминая траву. Хрустнули кости. Тут же вскочил, но всё было кончено. Чудище клацало челюстью, пытаясь вырвать стрелу, засевшую по самое оперение, корчась и утробно визжа. В саженях в десяти от издыхающей твари с обычным хмурым видом стоял Силанти, держа на весу разряженный самострел. Крулакан выгнулся дугой и затих. «Вот зачем!» – фыркнул Бучило. Его потрясывало. Руки не слушались. «Я бы сам тварище угомонил. Сам так сам!» пожал плечами Силантий. «Помочь я хотел». «Помощничек душу идти», — проворчал Рух. «Надо же!» — докатился. «Я! Я победитель чудовищ? Мне всё нипочём и так обосраться. Крестьянин от неприятностей спас. Стыдище какая!» «Живой, заступа!» — чёртом подскочил Фрол. Шутите, изволите, ваше приставчество!» — хохотнул Бучило. «Ты где живого вурдалака видал?» «Было крайне приятно. Беспокоится Фрол, переживает». «Да я не про это!» — смешался Якунин. «Да живой, живой! Хер ли мне будет!» Бучила, уже забыв про схватку, устремился к обезглавленным людям. Вернее, к тому, что осталось. Лесорубов было четверо. Погибли все вместе, возле землянки. Может, щи хлебали» а может, с работы только пришли, кто теперь разберёт. Да и неважно это уже. Голодные крулаканы безнадёжно испортили мертвецов, превратив тела в месиво из плоти и обломков костей. Зря, видать, пёрлись в такую-то даль. «Заступа!» — едва слышно позвал Фрол. «Заступа!» «Ну, чего?» — передёрнулся Рух. «Туда глянь!» Бучило скосил глаза в указанном направлении, и в пол голоса выматерился. На краю поляны, саженях в двадцати от землянки, чаще породила стаю волков. Десятка-полтора, а то и больше, серых убийц во главе со здоровенным, матёрым волчарой, в холке высотой чуть не стеленкой и седой мордой, покрытой старыми шрамами. «Не дёргайтесь!» — прошипел своим Бучило, лихорадочно раздумывая, как дальше быть. Оружие перезарядить не успели, пугануть зверух не получится. Крулаканов удачно взяли, врасплох, на чистом везении, а здесь такого не будет. Если набросятся, клочки по закоулочкам полетят. А эти набросятся, гадалки не ходи, на запах крови пришли. Ждали, пока нечисть отвалит, а на людей обязательно нападут. Один отвлечёт, двое зайдут со спины, и тогда всё, — Если упадёшь, станешь уже перед ангелом. Ну или бесом, тут уж как кому повезёт». Вожак ощетинился и зарычал, сделав короткий, уверенный шаг. Остальные, как по команде, рассыпались полукольцом. Рух замер, крепко вцепившись в рукоять тесака. Волчара сделал ещё один шаг и застыл, словно наткнувшись на прозрачную стену, Чёрный нос с шумом потянул ледяной воздух. Вожак обескураженно тряхнул головой, попятился и прыжком унёсся с поляны. Остальные тенями исчезли следом за ним. Были и пропали, будто морок ветром сдул. «Уф, это было напряжённо!» — выдохнул Фрол. «Думал, порвот. «Невкусные мы!» «Или от мишки воняет, больно уж гадостно», — отозвался Бучило. «А может, почу или что?» — он недобро покосился на заросли. «Заканчиваем тут, грузим мертвяков и ходу». «Не нравится мне тут», — пробурчал Силантий, успевший заложить в самострел новый болт. «Мне, братец мой, вообще на этом свете не нравится», — усмехнулся Бучило и вдруг увидел кое-что интересное. В кулаке одного из мёртвых лесорубов были зажаты чёрные волосы. Не волосы, шерсть. Накоченевшие пальцы пришлось разжимать ножом, нещадно кромсая застывшую плоть. Шерсть была длинная, жёсткая, гладкая. Рух принюхался. Пахло мускусом, кровью, морозом и прелым листом. Тёплым логовом, лунной ночью, и упоением загонной охоты. Этот запах, будь он неладен, не спутать ни с чем. «Уходим быстро!» – отрывисто приказал Бучило. И лес шумел тревожно и угрожающе. «Быть беде! Быть беде!» – выстукивал дятел.